Глава 23 Итак, вы моя жена, смиритесь с этим. Мне нравится, что вы умны, не похожи на других, и это не смущает вас. Это нас роднит. Я тоже не вписываюсь в общепринятые рамки, и тем не менее, делаю карьеру. Карьера так важна для вас? Язвительно поинтересовалась Лорейна. Она помогает отвлечься. От чего? От воспоминаний. Каких? Я не собираюсь открывать вам душу, усмехнулся Морлей. Мы даже не друзья, но, надеюсь, станем ими. Не думаю. Жизнь непредсказуема, заметил лорд Роберт. А пока мы всего лишь заключаем взаимовыгодный союз. Мне нужна умная жена, умеющая веско отстаивать свое мнение а не закатывать истерики и умеющие постоять за себя, а вы в этом мастерица. Едва не угробили канделябр прекрасной работы. Вы сами виноваты. Разумеется. Я всегда и во всем виноват», — рассмеялся Марлей. «Итак, взамен я обещаю, что вы будете блистать при дворе императора и купаться в роскоши». «Я помогу вашей семье обрести прежнее величие, если, разумеется, ваши родные не наделают от радости глупостей». «Благополучие моей семьи волнует меня меньше всего», — призналась Лорейна. «И тут мы с вами похожи. Я давно отдалился от моей родни. Осталось только общее имя». «Вы герцог, а ваш отец нет, верно?» «Да. Этот титул я не наследовал. Я получил герцогскую корону из рук императора за заслуги перед Отечеством». «Какие?» «А вы любопытны». «Нет, но надо же поддерживать беседу с мужем». «Вы прелесть!» — снова рассмеялся лорд Роберт. «Со временем я расскажу вам о себе больше. Итак...» «Как женщина вы меня не интересуете. Мне не нужны наследники. По правде сказать, мне не нужна семья, но положение обязывает. Поэтому хочется иметь рядом с собой умную девушку. Если вы будете вести себя хорошо, возможно, через пару лет я дам вам развод и неплохие отступные. Нищи вы не останетесь». Такая перспектива обрадовала Лорейну если только вообще можно радоваться, находясь в подобном положении. Появилась надежда обрести свободу, пусть и через некоторое время, хотя, возможно, лорд Роберт просто пытается завоевать ее расположение и доверие. «Вы не интересуетесь женщинами?» – подозрительно прищурилась Лорейна. «Очень интересуюсь», – доверительно сообщил ей Марлей. «Но тут опять не стоит путать любовь и удовольствие. Я не могу любить. Так зачем дарить жене ложную надежду на семейное счастье?» «Можно подумать, в свете женятся по любви», — хмыкнула Ларейна. «Вы правы. Чаще всего нет. И это очень печально. Династические браки не приносят счастья, они порождают неприязнь и измены». «Где вы берете женщин для удовольствия?» — полюбопытствовала Ларейна. «Не на улице же?» «Есть куртизанки, Очень красивые и умелые. Они ублажают элиту нашего не слишком целомудренного общества. Однако вы задаете более чем откровенные вопросы. И даже не краснеете». «А должна?» «Не знаю». «Нет, наверное» пожал плечами лорд Роберт. Я надеюсь мы узнаем друг о друге больше и проникнемся если не взаимной симпатией, то пониманием. Как видите, я не собираюсь причинять вам зла. Вы его уже причинили, разлучив меня с эриком. Не хотел огорчать вас, но придется. Лорд Роберт наполнил бокалы и пододвинул лорени вазочку с конфетами. Подсластите горькую весть. Мой младший брат Эрик Марлей обручен с момента рождения его невесты. То есть уже восемнадцать лет. Это не афишировалось, но помолвка была заключена по всем правилам родителями жениха и невесты. Эрик никогда не возражал. Он дитя своей среды. Династический брак для него естественен. Свадьба не за горами. Его невеста на днях вернулась из пансиона. Завтра они будут присутствовать на обеде в честь нашего бракосочетания, и вы лично сможете оценить красоту невесты Эрика». «Я не верю вам», — выдохнула Ларейна. «Я знаю. Но это правда, увы. Завтра вы в этом убедитесь». Сердце Ларейны сжалось и упало в холодную пропасть. На душе стало пусто. Лорд Роберт не лгал. Она не сомневалась в его словах. У Эрика есть невеста. Нет, нет, этого не может быть. Это неправда, прошептала Ларейна. Он никогда бы не обманул меня. Эрик не женится без любви. Смотря к чему любовь, лорд Роберт. Задумчиво провел кончиками пальцев по краю бокала. «Его невеста очень мила, отлично воспитана, знатна. И, что немаловажно, богата. Эрик любит деньги, очень любит. Мой отец не беден, но и не так богат, как считают в свете. Он игрок, азартный, любящий риск. Карта его слабость». Проигрывает легко, непринужденно и красиво, а выигрывает редко. Эрик отлично понимает, добром это не кончится. Семья рано или поздно останется без гроша. Удачная женитьба избавит моего брата от страха стать нищим и потерять положение в обществе. «Вы лжете, Эрик не такой». Голос пропал, она не слышала собственных слов. «Мне очень жаль. Не вы первая, кто ошибся в моем брате?» «Нет, это неправда», — беззвучно повторила Лорейна. «Этого не может быть». Мир рухнул, похоронив ее под своими обломками. Она верила и не верила в то, что сказал лорд Роберт. Мысли метались в голове, ища выхода. Осколки воспоминаний складывались в мрачную картину. Ларейна вспомнила, как вкрадчиво Эрик говорил ей о любви, о чувственных удовольствиях, как в последнее время целовал ее, и от этого мурашки пробегали по телу, и хотелось подчиниться странным желаниям, порочным и низменным. Странная книга с непристойными гравюрами, которая так заманчиво описывала отношения любовников, вызывала интерес притягивала, как магнитом, и убеждала, что нет ничего страшного, если люди предаются удовольствиям без обязательств и возвышенных чувств. Хорошо, что книгу не увидела матушка, и Ларейна успела вернуть ее Эрику. Теперь книга вызывала у девушки отвращение. Талисман тоже будоражил и возбуждал в девушке далеко не невинные желания. Ей хотелось жарких поцелуев и еще чего-то неведомого, отчего становилось то нестерпимо стыдно, то до дрожи хотелось увидеть Эрика, обнять его и забыть обо всех приличиях. Неудивительно, что перед свадьбой Кристалл стал излучать совсем другие чувства, ведь лорд Роберт не пытался соблазнить Лорейну. Девушка поняла, что ее первая любовь оказалась сплошной ложью, а она повела себя как наивная дурочка. Слезы потекли по щекам, Лорейна не замечала этого, и они текли и текли, капая на шелк подвенечного платья и растекаясь на нем мокрыми пятнами. Марлей протянул ей платок, она машинально взяла его и вытерла щеки. «Надеюсь, завтра вы не выкажете своего расстройства при гостях», – произнес лорд Роберт. «Не переживайте. Я не уроню свое достоинство, но поговорю с Эриком. Я хочу убедиться, что вы не обманули меня. У Эрика могли быть причины не рассказывать мне о своей помолвке». «Не возражаю», – кивнул Морлей. «Верю в ваше благоразумие и надеюсь». Вы сможете здраво оценить сложившуюся ситуацию. Да, смогу. Лорейна неожиданно стала спокойна. На душе пустота, в голове все ясно и понятно. Ее едва не вовлекли в любовную игру, едва не соблазнили. А она, как полная идиотка, верила, что Эрик любит ее. Надежда еще пыталась слабо шевелиться в глубине сердца. Но Ларейна знала, это пустое. Ее жестоко обманули. Ее чувствами поиграли. Даже если она и нравилась Эрику, то только потому, что не походила на других девушек. Этим она привлекла и Роберта. Дикарка, забавная обезьянка, диковинка. Возможно, Эрику хотелось попробовать нечто новенькое. Я поговорю с вашим братом и сделаю выводы. Лорейна отпила вина. Если вы обманули меня и очернили Эрика, я ни минуты не останусь в вашем доме. Можете запереть меня в монастыре, можете отправить в сумасшедший дом. Но лучше убейте, потому что я сделаю все, чтобы сбежать и вывести вас на чистую воду. «Вы удивительно наивны», – вздохнул лорд Роберт. Все еще верите моему брату. Нет, она уже не верила Эрику. Надежда еще теплилась, но пришло прозрение. Безжалостное, как сталь разящего клинка, яркая, как вспышка пламени. Лоррей пила вино и молчала. Вам надо отдохнуть. Лорд Морлей поднялся и подошел к девушке. Где я буду спать? Спросила она, посмотрев на Роберта. «Надеюсь, не с вами в одной постели?» «Нет. Вам отведены покой рядом с моими. Горничная проводит вас. Вам надо отдохнуть, чтобы перед праздничным обедом выглядеть соответственно вашему новому положению». «Положению вашей счастливой жены?» Нервно рассмеялась Лорейна. «Нет. Герцогиня Марлей. Гордой» полное достоинства и надменности. Отныне вы можете говорить колкости, делать замечания, острить на грани оскорбления, а окружающие будут восхищаться вами и вашим умом. Или не хотите быть такой?» Ларейна поняла шутку Роберта и слабо улыбнулась. «Не хочу». «Многие девушки были бы рады подобной возможности». «Я немногие. Знаю и ценю это. Идите, отдыхайте. И не печальтесь по поводу Эрика. Он того не стоит, поверьте». Лорейна почувствовала, как слезы снова навернулись на глаза. Девушка сумела прогнать их. Она не хочет плакать из-за своей глупости. Обиду сменила злость на Эрика. Завтра она узнает правду и примет ее спокойно, как и подобает герцогине Моралей. Она сняла с головы герцогскую корону и неуверенно протянула лорду Роберту. «Не знаю, что с ней делать». «Ничего, теперь она ваша. Можете положить в ларец с драгоценностями, будете надевать на официальные приемы». «У меня нет ларца». Ларейна повертела корону в руках. «Он стоит в вашем будуаре. «Мне не нужны украшения». «Они вам необходимы. Вы герцогиня». «Ах, да, разумеется. Я ваша жена, а не дочь разорившейся вдовствующей графини. Я обязана сиять от радости». «Не обязаны, но было бы неплохо». Ларейна положила корону на столик сняла фату и бросила на кресло. «Ваши слуги, наверное, должны думать, что брак консумирован». «Вас интересует мнение слуг?» Марлей удивленно выгнул бровь. «Но пойдут сплетни?» «Не пойдут. Я верю своим слугам как себе. Неужели вас волнуют подобные вещи?» «Не знаю. Я ничего не знаю. Я запуталась». Вы правы, мне надо отдохнуть и подумать обо всем на свежую голову. Марлей потянул завитой шелковый шнур, и через несколько мгновений в комнату вошла горничная. Проводите мою жену на ее половину, лорд Роберт почтительно поцеловал руку Лорейне. Отдыхайте, моя дорогая, спокойной ночи. Спокойной ночи. Ларейна почувствовала благодарность Морлею. Он не требовал от нее выполнения супружеских обязанностей. Скорее всего, потому что девушка не волновала его. И это хорошо. Эрик поступил с ней вероломно. Теперь она вряд ли сможет полюбить кого бы то ни было. Ларейне не нужна любовь. Она в нее больше не верит.